Чернов. Все завертелось как-то неожиданно быстро. Гальяна позвонил вечером 31 декабря. Чернов с Темычем как раз закончили украшать посаженную еще по весне елку. На елке настояла Нина, чтобы была вот именно для таких торжественных случаев и для атмосферы. Трехметровую и лохматую елку притащили в огромные катке, высаживали с танцами, бубнами, велели следить, холить и лелеять. Хотя бы первый год, пока не приживётся. А когда следить, если в доме у тёмной воды они наскоками? Летом, да по каким-то вот праздникам, ёлке пришлось расти самой, на лес глядя. И ничего, как-то выжила. Гирлянду привезли с собой, гирлянду и ещё какой-то разноцветной мишурой. Чернов не вникал. Уютом и всем сопряжённым с этим занималась Нина. Он работал добытчиком, опорой и каменной стеной. Такой расклад устраивал всех заинтересованных лиц. К вечеру мороз усилился и на иловых лапах заискрился Ини. Чернов включил гирлянду и отошел в сторону, любую с сотворенной красотой. Получилось ничего так, вполне уютненько, а главное, симметрично. На симметрии особенно настаивала Нина. Вот в этот хрупкий момент созерцания и запеликал мобильный. «С наступающим!» – гаркнул Гальянов в трубку. «Уже за праздничным столом?» «Скоро». Чернов пощелкал пультом, и огоньки на елке истерично замигали. «Вот и мы скоро. Ленка с Гальяночем вам привет передают». «И мы, и вам». Чернов покивал, снова щелкнул пультом, прекращая мигание. «Приехали бы лучше лично поздравили». Он зазывал к себе в гости гальяна с семейством уже года два как, но все никак не получалось состыковаться. «Готов?» – спросил гальяна понизив голос почти до шепота. «А уже пора?» – так же шепотом спросил Чернов. «Ну, неделя у нас на все про все. 8 января вылетаем. Успеешь управиться?» «Конечно, он успеет. Он уже на всякий случай управился, всех проинструктировал, распределил обязанности, раздал ЦУ. Даже Нине с Темочем сообщил о своем намерении сгонять на севера. Нину эта идея не воодушевила. Оно и понятно. Экстримы и все такое. Но отговаривать она не стала» только спросила, обязательно ли ему ввязываться в эту авантюру. Чернов сказал «обязательно», потому что он врач, и случись что, вся надежда будет только на него. А Тёмыч тут же выжелал ехать на севера вместе с Черновым. Пришлось отговаривать, уговаривать и обещать другую экспедицию. Но, как бы то ни было, всё утряслось. Он подготовился к экспедиции и сказать по правде, вот этого звонка Гальяна ждал с нетерпением. «Я управлюсь». Пообещал он и помахал вышедший на террасу Нине. «Второго числа буду на месте. Помощь нужна?» «Не откажусь. Я тут последнее время кручусь, как белка в колесе. Димон свалил на какую-то свою конференцию в Прагу, вернется только пятого. Поэтому я пока один в поле воин. Зато со спонсорами уже все решено. Осталось только контракты поподписывать и провести тест-драйв спонсорской машинки». «Про остальных членов экспедиции что-то слышно?» – спросил Чернов, перекладывая телефон к другому уху и прижимая его плечом. С террасы соскользнула серая тень, блеснула в темноте красными глазами и всей своей немалой тушей навалилась на визжащего от избытка чувств Тёмыча. Это Сущ решил покинуть уютное тепло кухни и присоединиться, наконец, к мужской компании. За два года зверь вырос изрядно, в холке был почти метр и, кажется, все еще продолжал расти. К нему с великим интересом присматривались кинологи, заводчики и зоологи, а простые обыватели интересовались породой. Приходилось отбиваться от кинологов-зоологов и врать обывателям. Разве расскажешь, кем на самом деле является эта зверюга? Да, сказать по правде Чернов и сам до конца не понимал. Вернувшийся в обличие щенка Сущ, похоже, подзабыл некоторые свои прошлые умения. По крайней мере, исчезать и трансформироваться разучился. Но Нина считала, что это потому, что Сущ все еще ребенок. Это в два собачьих-то года, а когда вырастет, все прежние навыки и таланты к нему разом вернутся. Ну, не виднее, хотя Чернов этих талантов малость опасался успокаивало его лишь то, что все их семейство и тех, кого они включили в ближний круг, сущ любил с присущей только собакам преданностью, а Тёмыча так и вовсе обожал. «Там пока непонятки», — сказал Гальяна уклончиво. «Но ты, Вадим, не волнуйся, вылетим уже почти полным составом. Это я тебе гарантирую». «Знать бы еще, что это за состав». Сюрпризов Чернов не любил, Все в своей жизни старался просчитывать заранее. «Нормальный будет состав, не парься!» Вот только не было в голосе Гальяна стопроцентной уверенности. Это настораживало. Они еще раз поздравили друг друга с наступающим, пожелали себе всего самого-самого и удачной экспедиции и договорились о встрече через пару дней. В экспедицию Чернова собирали как на войну или в армию. Даже небольшие проводы по этому поводу устроили. Нина позвала отца, Якова, с Ксюшей и... шепчиху. Чернов думал, что старая ведьма не придёт, но она явилась. Потрепала сущ по вздыбившему загривку, кивнула Нине, улыбнулась Тёмычу, а на Чернова посмотрела как-то очень уж пристально. «Куда?» — спросила сухо, словно бы равнодушно. Так и хотелось ответить. «Туда». Но он сдержался. «На север», — ответил он коротко. Она долго молчала, сверлила его недобрым взглядом, а потом сказала «Сущ собой возьми». Чернов представил себе эту картину. Представил, как запихивает вымахавшего до размера теленка зверя в салон внедорожника, а потом в самолет. Усмехнулся. Да и собираются они не на загородную прогулку. «Не возьмешь». Шепчиха, кажется, не удивилась и не расстроилась. «Ну и ладно. Все равно он в полную силу еще не скоро войдет». Только через тридцать три года. Вот это поворот. Нормальный такой, у обережных духов детский возраст. А расти еще долго будет, осторожно поинтересовался Чернов. Помнил, как-никак, истинные габариты своего домашнего питомца. А это зависит от того, как ты его кормить будешь. Усмехнулась вредная старуха, а потом вдруг сделалась очень серьезной и, понизив голос, добавила. Ты осторожней там, Вадим. Впервы она назвала его по имени, даже как-то непривычно. «Хочу вперед заглянуть, а ничего не вижу. Метель перед глазами, метели тени. Разные тени, Вадимы, не только человеческие. Вот он!» Она кивнула в сторону Сущи. «Их бы разглядел». «Разглядел и уберег, если бы в силе был». «Но в силу он войдет только через тридцать лет и три года. Так что и говорить не о чем». «Темно там». Старуха теперь смотрела вроде как и на Чернова, а вроде как в пустоту. «Чернота непроглядная. Тревожно мне». Произнесла она уже совсем мягко, он аж вздрогнул от удивления. А еще от этих ее радужных прогнозов. «Я ни зла, ни силы такой не встречала». «Не зло. Холодное, голодная Она замолчала, сощурилась, словно пытаясь разглядеть что-то невидимое обычным взглядом, а потом неожиданно улыбнулась. «Увидели что-то новенькое?» – вежливо поинтересовался Чернов. «Кто ж вас таких призвал?» Вопросом на вопрос ответила она и, досадливо махнув на него рукой, отвернулась. Чернов знал, кто их призвал. «Степан Тучников». Миллиардер, меценат, фантазер, неограниченный в средствах. А вот самого Чернова гораздо сильнее интересовал другой вопрос. Никто? А зачем? Еще это призвал. Как будто они духи какие-то или рыцари света. Загривка словно бы коснулась холодная рука. Как будто Хивус, лютый северный ветер, дотянулся до него через тысячи километров, пометил своей ледяной печатью. «За Ниной и малым я присмотрю», — пообещала старуха, по-прежнему не глядя в его сторону. «И успокою. Нервничает она. Чует тоже, что и я, потому и нервничает». Нервничает. Нина всегда нервничает, когда он уезжает далеко и надолго. Но отпускает, потому что понимает, что Чернову, как и любому нормальному мышуку, жизненно необходима это лихая вольница. Вот только сейчас тревоги в ее глазах больше, и болотные огни в них вспыхивают все ярче и ярче. Надо бы как-то успокоить, наобещать всякого. Может, поездку в какие-нибудь жаркие страны, к морю, к экзотике. А что, оставят сущ под присмотром шепчихи и рванут? Вот после севера сразу и рванут. Или лучше недельки через две 3 чтобы успеть разгрести завалы в центре, если они там появятся за время отсутствия. На том и успокоился. Да и чего волноваться раньше времени? Умеют же женщины устроить проблему из ничего на ровном месте.